Каждый из клоунов считал себя самым сообразительным, но никто не знал, в чём тут разница. А товарищ Помидоров не считал себя самым сообразительным, и всё-таки он знал: буквы мы пишем и видим глазами, а звуки слышим ушами. Молодец, товарищ Помидоров. Тут в учительский зазвонил телефон, Ирина Вадимовна побежала разговаривать, а урок повела строгая Василиса Потапна. Давайте сыграем с вами в самую лучшую детскую игру «В футбол, закричал Саня. В резиночку, сказал Наташа. В отгадывание мыслей, сказал Шура. В домино, пояснил помидоров. Игра называется Погрузка корабля, объяснила воспитательница. Надо придумывать предметы, которые мы называем словами на букву А и на букву У, и тащить их на корабль. Гловно всё поняли и занялись погрузкой. Утсюди, кричала Наташа. Отлично, похвалил Василий Спатапна. Грузи. Уклейки, утки, придумал рыболов на охотничье Сане. Взяли на параход. А в это время незнакомый голос по телефону строго говорил Ирине Вадимне: "Это курсы извхозов. Вам надо принять участие в большом завхозном соревновании". "Но мы не завхозы. Ничего, ничего, не всё сразу. Хоть вы ученики, а к соревнованиям вас допустили. Вам надлежит выставить команду из пяти человек со сторожевой собакой. И что?" И явиться на стадион. А какой приз для победителей? Большой завхозный кубок в виде пылесоса и ещё личный приз золотой веник. Победители поедут на большие завхозные игры в Рио-де-Жанейро. Кто принял телефонный приказ? Директор Ирина Вадимна. А кто передал? Заместитель тараканова по спорту Сверчков. а в классе погрузка шла полным ходом абрикосы кричал помидоры ананасы апельсины дваящичко и всем очень захотелось фруктов шура разошелся и стал кричать фруктовые слова без разбора яблоки груши гранаты один ящик и тут он начал гудеть и трящать. Остановите его, закричала Наташа. Выключите, а то взрыв будет. Все поняли, что у Шуры сейчас получится не те гранаты. Это выглядит война в школе начнётся. Но как её выключить? Никто не знал. Шура защёлкнул, и на столе точно появились боевые гранаты. Целый ящик железный. Хоть ща сиди вот так. И тут как раз вошла Ирина Вадимна. Ложись, закричала она. Все рухнули на пол. Урок закончен, продолжала директриса без паники, и из класса ползком, шагом марш. Шура, Саня, Наташа, Василий с Патапном и товарищ Помидоров без паники ползли на выход. Сзади шла Ирина Вадимовна. Но клоунам понравилась игра, и они продолжали грузить корабль. ученики, ученицы, шептала Наташа, указание, расплежение, продолжал помидоров. Вдруг все слова на буквы у и а исчезли. Клоуны рылись в мозгах, но буквально ничего не находилось. Ульи, неуверенно предложил Саня. Всё, всё, закричала Наташа. Погрузка кончилась. Почему? Один грузчик Ули уронил, пчёлы выскочили и всех ужасно искусали. Ирина Вадимовна позвала дядю Шакира, он был старый фронтовик, и попросила его что-нибудь сделать с гранатами, сдать куда-то или разрядить. Дядя Шакир отнёс ящик во двор и глубоко-глубоко закопал в саду возле забора. Это он сделал неправильно. Приложение к восьмому дню занятий. Приложение 1. Большие спортивно-завхозные соревнования. Рассказ для пересказа. Ирина Вадимна всё же решила выставить команду для участия в завхозных играх, и вот клоуны пришли на стадион. Здесь было шумно, играла музыка и продавались воздушные шары. Над трибунами висел огромный плакат: "Спортсмен за вход не знает ни грусти, ни слёз". Программа соревнований была такая: первая подмести метлой дорожку 100 м. Вторая при помощи собаки задержать злостного расхитителя. Третья найти неисправность в поливальной машине. выписать недостающую деталь и исправить машину. Четвёртое. Быстро накрыть стол для себя и судей. И всё это было как эстафета. Пока не починишь поливальную машину, нельзя накрывать на стол и так далее. Соревнования начались. Представители команд вышли с метёлками к дорожкам, выстрелы из пистолета и метёлки заработали. Поднялось облако пыли. Наташа была последней, но её дорожка оказалась самой чистой. Почему? Конечно, задерживает расхитители стали с Аней с полканом. Соревнования проходили таким порядком. На стадионе лежало 10 листов шифера. Расхитители это были такие передергиты из овхозы, брали и шифер и несли его вдаль. Спортсмены пускали по следу расхитителей сторожевую собаку. Не каждая собака пойдёт по шиферному следу, потому что он сосисками не пахнет. Но даже когда собака находила жулика, попробуй-ка его покусай. У него в руках шифер, и он им загораживается. А волкан кусаться не стал. Он как разбежался, да как дал по шиферному листу рогами, лист Так и рухнул и накрыл собой утаскивателя стройматериалов. А полкан стал сверху как скульптура горного козла, каких много бывает вдоль шоссейных дорог. После этого Шура стал исправлять поливальную машину. Их на стадионе было 10. У одной не было колеса, у другой кабины, у третьей номера И спортивные завхозы должны были бежать на базу, на склад, выписывать и доставать эти вещи. У машины, которую достал из Шури, не было руля, то есть баранки, не было дворников для чистки стекла. А Шура думал, как приступить к работе. И он как задумался, как загудел, у него сперва всё вышло не так. Вместо баранки в кабине появился батон, а вместо стекла очистительные щетки и возник настоящий дворник с метлой, дядя Шакир. Но Шура не успокоился и снова заработал. Трах! И вместо батона появился круглый торт, а вместо щёток на стекле возникли зубные щетки. Это было уже лучше, чем в начале. Но упрямый Шура не утих, и в третий раз всё вышло просто Очень здорово. Машина была исправлена, ещё торт остался. Оставалось сделать вкусный стол. В борьбу вступили тётя Фёкла Паркинен и Василиса Потапна. Они резали колбасу, чистили овощи, вытирали полотенцами посуду, и стол был накрыт, и на нём, как украшение, стоял шоколадный круглый торт из поливальной машины. Пригласили Судьи. Вместе с ними за стол сел дядя Шакир в новый париковой бороде, все решили, что это большой учёный. Очень вкусный стол, сказали судьи. И под музыку команде клоунов был вручён большой завхозный приз кубок в виде полисоса. А клоуну Шури за прекрасный ремонт поливалки был выдан личный приз золотой веник. Ещё команду клоунов пригласили на большие захhozные игры в иностранный город Рио-де-Жанейро. Приложение второе. Дежурство отчаянного Санни